Глава восьмая. Диана «Такой у нас с папой хороший вечер!» Слов не могу подобрать, чтобы описать все свои эмоции. Я когда ехала сюда, так волновалась. Все-таки он целый год уже жил один, у него личная жизнь и все такое, а тут я, как снег на голову. Нет, я знала, конечно, что он меня не выгонит. У нас всегда были особенные отношения. Я самая настоящая папина дочка». но страх все равно небольшой присутствовал. А он встретил меня так хорошо, хотя я буквально ввалилась в квартиру рано утром. Свидание вон устраивает. Ну, что за идеальный мужчина, а? Мне грустно от его слов, что маме было за что на него обижаться. С одной стороны, я понимаю маму, а с другой... Они и правда не пара. Мама пилила его с утра до вечера. Какое тут желание делать свидание? Наверняка же никакого. Мечтаю, чтобы папа нашел свою любовь. И в этот раз у него все было хорошо. Он у меня в самом расцвете сил еще. Сидим в ресторане. Тут красиво очень. Ни разу не была здесь до отъезда. Но в целом не уверена, что тогда этот ресторан уже существовал. Какая-то дама тут с папой здоровалась. Администратор, но его знакомая. Надо будет разузнать получше. Понравилась мне, красивая. Вдруг у них могло бы что-нибудь получиться. У меня, наверное, какая-то идея фикс – женить папу ещё раз. Но я на самом деле хочу, чтобы он был счастлив. И боюсь, что останется один. Он же такой хороший у меня. Особенно дома. Это он на тренировке на свой феникс орёт так, что страшно становится. А дома золотой папуля. Добрый и заботливый. Болтаем с папой обо всём на свете, пока продолжаю рассматривать ресторан. И вдруг натыкаюсь взглядом на того парня, который подошёл ко мне в кофейне, а потом помог донести сумки до дома. А ещё у него шутки классные, это я помню, да, в отличие от имени. Но столкнуться глазами с ним не успеваю. Вообще не уверена, что он видел меня, потому что смотрел в другую сторону. Я от чего то говорю «Ой!» когда замечаю его. А уже в следующую секунду он скрывается из виду. Просто внезапно резко наклоняется, я даже не успеваю его толком разглядеть. Что случилось, интересно? Или что он там увидел? Что там? Спрашивает папа, поворачиваясь. А там уже ничего. И дурочка теперь выгляжу я. Да, показалось, отмахиваясь. Не хочу заострять внимание на чем-то другом, кроме нашего с папой вечера. Не бери в голову. Что будем заказывать? И этот вечер можно назвать по-настоящему волшебным. Нам никто не мешает, мы много болтаем и смеемся. Обслуживает наш столик сама администратор. И мне она нравится еще больше. Но мы так увлекаемся с папой беседой, что совсем забываем о времени. Оно уже очень позднее. А ресторан работает до последнего клиента. И сейчас это мы с папой. И вдруг становится так неловко, что всех задержали, что не проверяли часы. Марина выглядит уже очень уставшей. Еще бы! Наверняка целый день на ногах. «Блин, па, мы ужасно бессовестны!» — говорю ему, рассказывая о своих мыслях. «Давай ее до дома хотя бы подкинем. Как она сама так поздно добираться будет?» «Ты собралась весь персонал развозить, мышка?» — посмеивается папа. «Нет». Только знакомых твоих. А ты сказала, она знакомая. Очень давняя. Мы не виделись двадцать лет. Последняя наша встреча была еще, когда мы были детьми. Но ты права, подвести надо. Я и сам предложить хотел. Пойдем. Ей все равно нужно закрыть все тут. Подождем в машине. Мне так радостно, что папа поддерживает идею, я, как маленький ребенок, кручусь около него, когда мы расплачиваемся, встаем и, наконец, идем к выходу, проходя мимо администратора Марины. «Вам у нас понравилось?» — спрашивает она с профессиональной выправкой, стараясь скрыть следы усталости. «Боже, мы ужасные!» «Да, все было супер!» — отвечаю ей, не кривя душой. «Очень хорошее заведение!» «Марин, а ты за рулем?» — спрашивает папа. Она теряется сразу же. «Нет, я в аварию попала и бросила водить. А что?» «Мы хотим тебя подвезти», — отвечает он ей в своей манере. Вопрос, который не требует ответа, сдержанно почти безэмоционально строго в меру. «Хорошо, в общем». «Ой, нет, это не...» «Мы тебя подвезем». Говорит он с паузами через слово, не оставляя ей никакого выбора, кроме как покорно кивнуть и сдаться. «Отлично! На парковке справа черный кроссовер. Ждем там!» И мы выходим сразу же, усаживаясь в папину машину. Ждем. «А мне так радостно все еще! Сама не пойму, почему. Как будто вот то, что мы подвезем эту Марину, наладит папину личную жизнь». «Я повернута уже на этом вопросе. Пора к психологу. Ну или к Фениксу. Они тоже личную жизнь моего папы наладить пытаются, судя по всему. А это просто потому, что мы все его очень сильно любим». «Да-да, никак иначе. Ждем мы Марину всего минут двадцать. На парковке никого, кроме нас. Вряд ли перепутают машины. Но все равно, как только она появляется в поле зрения... Папа сразу выходит из автомобиля, чтобы ее встретить. Ну, джентльмен, мое сердце радуется. Но я решаю немного схитрить, потому что... Что? Потому что я хитрая. Все правильно. Пока папа с Мариной идут по парковке, я с грацией раненого оленя перебираюсь на заднее сиденье, оставляя переднее за этой девушкой. Ну вот нравится она мне. Что поделать? Не могу объяснить даже свои чувства. Просто почему-то душа лежит. Не то, чтобы я, конечно, верю в то, что они завтра в САКС побегут, учитывая, что были знакомы они в далеком детстве, а сейчас даже не общаются, но... А вдруг? Шанс терять нельзя. И я не ревную ее к переднему месту. Сама вот пускаю туда. Хотя всю жизнь даже с мамой за это место цапались. Я была странненьким ребенком. «Да». «Прис», — говорит папа, и тут же осекается, когда открывает заднюю дверь и замечает на сиденье меня. «Ой, а садитесь вперед! А я тут развалюсь, если вы не против!» Стреляю глазками и показательно вытягиваю ноги уже без обуви на сиденье. Марина вежливо улыбается, а папа только закатывает глаза. Он знает меня как облупленную и прекрасно понимает, что свое любимое переднее сиденье — Я не променяла бы ни на что во всем мире. Но они вдвоем садятся впереди, и я с улыбкой победителя и правда разваливаюсь на весь задний огромный диван, не понимая, почему я так не делала никогда раньше. Я вижу, что Марине немного неловко, но надеюсь, что это пройдет. Поглядываю на них заднего. Блин, а красивая пара могла бы быть. Как устроить? Хочу! Вообще, я дурочка такая на самом деле, потому что... Ну а вдруг она только внешне красивая, а внутри самая настоящая стерва. Хотя не похожа она на такую, потому что мы ведь видели ее весь вечер. Хорошая она, только как будто встревоженная постоянно чем-то. Не то чтобы я очень разбиралась в людях, честно признаться, просто показалась вот так. И мы едем. Молча. Кроме того, что Марина называет папе свой адрес, они не произносят больше ни слова. Ну что это, а? Еще говорят, что взрослые всегда мудрее. А разговор завести ни у кого из них мудрости не хватает. Мне что, одно это надо? Задыхаю. Ладно, допустим, я вас спасу. О чем там всегда можно поговорить? О погоде, кажется, о работе или о работе лучше не говорить? Хотя, с другой стороны, ее работа пока единственное, что нас связывает. По крайней мере, последние пару часов точно. «Ой, я же сказать хотела!» Делаю вид, что что-то вспомнила, и, как любопытная Варвара, на базаре сажусь точно в центре, оказываясь лицом между передними сидениями. Надеюсь, мой нос останется при мне. «Очень вкусный десерт был в вашем ресторане. Такого вкусного даже в моей любимой кофейне не делают». «Спасибо». Немного смущается Марина. Ей неловко, это видно. И, в общем, логично и понятно. Но я не сдаюсь. «Обязательно передам нашему повару и хозяину. Хотя второму можете вы и сами передать», — улыбается она. «В каком смысле?» «Па, ты же не владелец ресторана!» «Пока нет», — смеется он. «Это заведение одного из моих пацанов, Тимура». «Ого!» «Неплохо хоккеисты живут нынче!» «Па, а никого свободного там нет для дочери любимой?» «Можно без ресторанов!» Шучу я с папой, но потому, как напрягаются его руки на руле и чуть не скрипят зубы, понимаю, что шутка была неудачной. С самого рождения он моих женихов гонял. В садике мальчишка меня поцеловать пытался. «Так папа меня чуть в другой сад не увел!» «Ужас!» «Мышка!» — рычит он, но я успеваю потянуться к нему и поцеловать его в щеку, еще до взрыва его нервной системы. «Я пошутила! Просто пошутила!» «Смешно, да? Ага!» «Как ты забавно ревнуешь!» — внезапно выдает Марина с улыбкой, и я улыбаюсь ей в ответ. «Ты знаешь, Диана, хоккеисты — хорошие парни. Забавные, вежливые, как показывает практика, умеющие ухаживать». Не бросят девушку одну ночью, поддержат беседу. «Кто?» – спрашивает папа с вырканем. «Где это ты таких хоккеистов видела? Они все поголовно бестолочек, каких поискать?» Папа психует, а я вдруг понимаю, что Марина имела в виду. Она подколола папу на десять из десяти, приведя в пример его самого. За сегодняшний вечер он показал как раз те качества, что она перечислила. И я не могу сдержаться и начинаю хохотать в голос, заполняя смехом весь салон машины. Она мне абсолютно точно нравится. Хочу познакомиться с ней поближе. Так папу еще никто не обводил вокруг пальца. И что смешного? Смешно, по то, что этот хоккеист ты! Говорю я сквозь смех, и теперь от выражения лица папы мы с Мариной смеемся уже вдвоем. Я тренер! «Это другое», — пытается отмахнуться он, но толку в этом уже немного. «Хорошие хоккеисты. Папа просто ревнует меня и до сих пор думает, что мне тринадцать. Это нормальное явление. Я привыкла давно». «Мы почти поверили», — отвечает за меня Марина. «И мне так радостно от всей этой атмосферы словами не передать. Едем еще совсем не долго. Больше не болтаем, но уже и не нужно как будто». Папа включает музыку, чтобы, видимо, мы снова не начали обсуждать хоккеистов, и я негромко подпеваю на своем месте. Не умею от слова совсем, но люблю очень, поэтому всегда предлагаю закрывать уши тем, кому не нравится, потому что я все равно не перестану. Когда мы подъезжаем, я тепло улыбаюсь Марине и с радостью смотрю, как папа провожает ее до подъезда, а потом дергаюсь от звука пришедшего сообщения на телефон. Достаю из кармана и застываю, потому что... Мама, адрес мне напиши, где обитаешь. Я сажусь в поезд, утром буду на месте. Заберу тебя. Что?